Я пока ещё не на побегушках у тебя, тантос. Огрызнулся эльф и не оглядываясь скрылся в лесу. Танис так и не ответил ему. Вернулись с турма карамон. Кулаки карамона были ободраны в кровь. У тележки с припасами они застали двоих мародёров драконидов. Нельзя медлить, сказал Стурм. Сюда бегут ещё. и подозрительно спросил Таниса. А где твой эльфийский приятель? Побежал в лес, ответил Танис. Прошу тебя, помни, что он и его народ спасли нам жизнь. Уж будто Глаза Стурма нехорошо сузились. По мне, эльфы да ещё наш дедуля и никакого дракона не надо. В этот момент из дыма вынурнуло сразу шестеро драконидов. Вид воинов заставил их замереть на месте. В лес за Араута неспомогая речному ветру вновь поднять террасы, они потащили кузнеца за деревья, а Стурм с Карамоном стоя плечом к плечу, прикрывали их отход. Оба тотчас заметили, что столкнулись с монстрами прерожден невиданными. Их латы и саматишу ябло или другого цвета. Они держали в лапах луки и мечи, с клинков которых капала какая-то зловещая жидкость. Воители немедленно припомнили слышнные о драконидах растекшихся лужи метисоты, а взрывающихся костях. Карамон со звериным яростным рёвом устремился вперёд. Его меч описал сверкающую дугу. Двое драконидов пали, не успев ничего понять. Стурм торопливо отсекал утовал мечом уцелевшим и тут же ударом наотмах снёс голову третьему и прогнал навстречу остальным, но те проворно отскочили прочь, ухмыляясь и явно ожидая чего-то. Стурм с Карамоном невольно замешкались и увидели, как трупы драконидов начали таять, растворяясь в дорожной грязи. Их плоть вскипала и растекалась, точно слава на горячей сковороде. Желтый пар заклубился над ними, смешиваясь с клочьями дыма догоравшей повозки. Стоило воинам вдохнуть его, как у обоих все поплыло перед глазами, и они поняли — это яд. — Назад! Назад! — кричал Танис из леса. Шатаясь, они попятились прочь, но тут из-за клетки со злобным визгом выскочило чуть не полсотни драконидов. Люди ящеры бросились на друзей, и в это время: "Хэй, Ульсайн!" раздался звонкий голос, и 10 эльфов во главе с Гилтонасом выскочили из леса. "К вариантава сувенилей!" прокричал Гилтонас. Его десяток прикрыл отступление карамоны с турма и вместе с ними скрылся в лесу. "За мной!" велел Гилтонас друзьям, переходя на очень чистый и правильный общий. По его знаку четверо эльфийских воинов подняли и понесли Терраса. Та не соглянулся на клетку. Дракониды топтались на месте, не решаясь сунуться в лес. Быстрее, поторопил Гилт у нас. Эльфы подавали голос из чаще, дразня драконидов, подманивая их на выстрел. Спутники переглянулись. "Я не хочу входить в эльфийский лес", угрюмо сказал Речной Ветер. "Доверься им", Танис взял его за плечо. "Положись на моё слово". Речной Ветер посмотрел ему в глаза и зашагал в глубь чащи. Последними, поддерживая Физбена, нашли Рейстин и Карамон. Старец всё оборачивался на клетку, от которой осталась лишь груда головешек и покорёженного железа. «Замечательные все-таки заклинания», — бормотал он. «И хоть бы кто спасибо сказал». Эльфы быстрым шагом вели их через леса. Без проводников маленький отряд в самом скором времени заблудился бы безнадежно. Шум боя затихал позади. «Дракониды знают, что сюда соваться незачем», — с угрюмой гордостью сказал Гилтонос. Танец разглядел эльфийских воинов, укрытых в густой листве деревьев, и окончательно перестал беспокоиться насчет погони. А вскоре и звуки сражения пропали вдали». Полые листья устилали землю толстым ковром. В сучьях деревьев поскрипывали и стонали на утреннем ветерке. После нескольких суток в запрети у друзей болели все кости, но быстрая ходьба разогревала кровь и радовала душу и тело. Когда взошло солнце, они вышли вслед за Гилтом на самую широкую поляну. Там уже толпились освобождённые пленники. Тассельхов быстро обежал их глазами и разочарованно почесал затылок. "Хотел бы узнать, что с Сестаном", сказал он Танису. "Кажется, я видел, как он удирал в лес". «Не бойся за него!» – Танис ободряюще похлопал его по плечу. «Эльфы не больно жалуют о вражных гномов, но они его не убьют!» Тесельхов покачал головой. Он боялся совершенно другого. Выйдя на поляну, друзья обратили внимание на необычно высокого, широкоплечего эльфа, беседовавшего с группой беглецов. «Вы свободны и можете идти, куда пожелаете, если на этой земле еще существует свобода!» – холодно и сурово ронял он слова. По слухам, власть повелителя драконов ещё не распространилась южнее Паг Старкаса. Поэтому я предлагаю вам отправиться на юго-восток. Постарайтесь до вечера уйти так далеко, как только сможете. Мы снабдим вас едой и припасами в дорогу, но более мы ничем не в силах вам помочь. У техинцев, ошеломлённые неожиданной свободой, озирались беспомощные и бесприютно. Они были земледельцами из городской окраины. На их глазах сгорели их дома, а собранный урожай был растащен напрокором войск повелителя драконов. К тому уже большинство из них никогда в жизни не путешествовало далее Гавани. Эльфы, как и драконы, были для них существами из сказки, нынче однако сказки обретали плоть. Синие глаза золотой луны гневно блеснули. Она прекрасно понимала их состояние. Как вы можете быть так бессердечной, обратилась она к росу умельфу. Посмотри на этих людей. Мало кто из них вообще покидал Утеху, а ты преспокойно отправляешь их в дальний путь через захваченную врагами страну. Они А что я должен делать по-твоему, человек? перебил её эльф. Вести их самолично? Довольны и того, что мы их освободили. У моего народа своих забот по вон род. Я не могу думать ещё и о людях. И повернулся к беглецам. Я вас предупредил. Время уходит. Ступайте. Золотая луна обратилась за помощью к Танису, но тот лишь покачал головой. На лице его лежала горькая тень. Один из мужчин недружелюбно глянул на эльфов и побрёл по тропе, извивающейся между деревьев. Остальные неуклюже взвалили на плечи оружие, женщины подхватили детей. Они шли на юг. «Как ты можешь?» — не сдавалась Золотая Луна. «Как ты можешь совсем не думать о...» «О людях?» — эльф холодно смотрел на нее. «Да знаешь ли ты, что именно люди навлекли на нас катаклизм? Это они в своей гордыне стали требовать от богов то, что было даровано смиренно молившемуся Хуми. Это людей надо благодарить за то, что боги отвернулись от нас». «Они не отвернулись!» — выкрикнула Золотая Луна. Боги, они здесь с нами. Глаза Портиуса взвов вспыхнули. Он уже повернулся было к ней спиной, но подошедший Гилтона остановил его и быстро заговорил с братом по эльфийски. "О чём они?" подозрительно спросил Танис о речной ветер. "Гилтона рассказывает, как золотая луна исцелила Терраса", медленно проговорил Танис. Вот уже много-много лет он почти не слышал настоящей эльфийской речи. Он успел запоминать, как прекрасен был его родной язык, и позабытая красота больно ранила сердце. Он видел, как изумлённо округлились глаза Портиоса. Потом Гилтон указал брату Натанису, и оба повернулись к нему. Выразительные эльфийские лица посуровели. Речной ветер тоже бросил на Натаниса быстрый взгляд. Поэльв слегка побледнел, но остался спокоен. "Ведь это твоя родина, верно?" спросил Речной ветер. "Похоже, тебе не очень-то здесь рады". "Вот именно", ответил Танису Грюма. Он догадывался, о чём думал варвар. Речной ветром двигало отнюдь не праздные любопытства. В некотором смысле им здесь грозило больше опасности, чем в плену у младшего командира. Они собираются отвезти нас в Колиност, медленно проговорил Танис. Каждое слово причиняло ему боль. Колиност это наша столица. Я много лет не был там. Флин подтвердит, меня не то, чтобы изгнали, просто мой уход мало кого отличал. Как ты сам подметил когда-то, среди людей я полуэльф, а для эльфов я всегда был получеловеком. Может быть, пойдём на юг вместе с теми, предложил Речной ветер. Если только удастсуете отсюда живыми, буркнул Флинт. Посмотрев вокруг, согласно кивнул Танис. Речной ветер последовал совету и сразу увидел воинов эльфов, что скорзили подобно теням меж древесных стволов. Коричневая одежда делала их почти незаметными в родной чаще. В это время братья эльфов довершили беседу, и Портиус повернулся от Таниса к Завату егоне. Странные вещи поведал мне брат, сказал он. Странные и требующие объяснений. Поэтому я предлагаю вам то, что эльфы уже много лет не предлагали ни одному человеку наше гостеприимство. Будьте нашими почётными гостями. Прошу следовать за мной. Портиос махнул рукой, и почти две дюжины эльфийских воинов, появившихся из леса, окружили друзей. "Больше похоже на то, что мы почётные пленники", сказал Танису Флинт и негромко добавил: "Держись, сынок". "Спасибо", рука Таниса легла на его плечо. "Спасибо, старый друг".